«Да и на дрожках не поместимся!» Бобчинский. «Ничего, ничего! Я так! Петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-то, в дверь, это посмотреть, как у него эти поступки!» Городничий, принимая шпагу к квартальному. «Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет...» «Эк, шпага как исцарапалась!» «Проклятый купчишка Абдулин!» Видит, что у Городничева старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ. А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы готовят. Пусть каждый возьмёт в руки по улице. Ну, чёрт возьми, по улице, по метле. И вымели бы всю улицу, что идёт к трактиру. И вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри, ты, ты. Я знаю тебя. Ты там кумаешься, да крадёшь в ботфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро.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 Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Чёрт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни. Эх. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваш благородие, а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. -ох, -ох, Ох, грешен, во многом грешен, берёт вместо шляпы футляр.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 «Да не выпускать солдат на улицу безо всего! Эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет!» Все уходят.